Москва, 1908 год. Два дня спустя. Они встретились в доме действительного тайного советника Эймона, и каждый из них приложил массу усилий, чтобы оказаться в этом месте незамеченным. В Сантьяго привели осы, выдающиеся знатоки московского лабиринта. Привели старинными подземными ходами, один из которых заканчивался аккурат в подвале Эймона. Помимо этого, комиссара прикрывали два советника темного двора, благодаря чему никто в тайном городе не догадывался о местонахождении Сантьяги. Собеседник Нава, невысокий, но плечистый чел, прибыл в дом тайного советника в закрытой карете, и все его знакомые друзья были уверены, что он находится у родственников в Троице. Усилия не пропали даром. Никто, включая хозяина дома, которого попросили о небольшой услуге третьи лица, не знал, что за гости заняли одну из удаленных комнатушек. Меры предосторожности были вполне оправданы. Получив доклад аналитиков о том, что кафедра стоит на пороге важного открытия, Сантьяго принялся методично искать ходы к старатнику Мельникова. С одной стороны, он не должен был вызывать подозрения людов, ибо по давней договоренности все человские работы так или иначе затрагивающие интересы тайного города, должны были в первую очередь попадать в зеленый дом. С другой стороны, комиссар боялся спугнуть кафедру, опасаясь, что почувствовав внимание великих домов, профессор прекратит исследование и уничтожит наработанный материал. Сантьяго действовал осторожно, тщательно изучая ситуацию, взвешивая каждый шаг и терпеливо, очень медленно приближаясь к жертве на расстоянии удара на встречу, чел стал еще одним маленьким звеном в цепи маленьких удач Нава. Еще одним кирпичиком, из которых комиссар, собирался сложить башню окончательной победы. Вина, мой друг. К сожалению, господин Эймон не может похвастаться хорошим погребом, так что я захватил бутылочку из своих запасов. Мозельская, 1776 год. Благодарю охотно. Сантьяго аккуратно наполнил бокалы. Прошу вас. И в очередной раз окинул чела внимательным взглядом. Михаил Мастер. Лет 30-35. Волосы черные, вьющиеся, нуждается в услугах цирюльника. Крепок, по крайней мере на вид, спокоен. Хм. Действительно спокоен, хотя присутствие комиссара темного двора, как правило, нервирует. Интересно. Одет ту журку инженера, фуражку с эмблемой завода положил на стол. Руки крупные, со следами въевшегося машинного масла. Руки рабочие. Видимо, не только чертежи в цеху, листает. Ах да, Михаил из низов начинал на заводе каким-то подмастерием. Выучился, вырос. Семью, правда, не завел, но все равно молодец, упорный чел. Взгляд черных глаз вернулся на руки мастера. Старая травма. На левой руке чела не хватало безымянного пальца. Неудачный опыт, грустно улыбнулся Михаил. Я ведь механик. Люблю сам собирать разные хитрые устройства, новые придумывать. Чел посмотрел на палец. Затащил в шестеренку. Из-за любви к механизмам и прозвища «Угу», – Михаил глотнул вина, – «я еще и оружейник, пистолет могу собрать из чего угодно, честно». Глаза Чила вспыхнули, было видно, что эта тема ему близка. Но Сантьяго не собирался углубляться в дебри технического прогресса, тем более что в механике и механизмах он разбирался гораздо хуже, чем в интригах. А если честно, совсем не разбирался». — У вас замечательный талант, — похвалил он мастера. — Потому и держит, — рассмеялся Михаил. Мельников ищет людей с разными способностями. Отбирает тех, что могут пригодиться в путешествии. Первый намек на то, о чем комиссар мог только мечтать. Профессор действительно готовится к путешествию, и, судя по тому, что Сантьяго уже знал, можно будет понять, о каком вояже идет речь. Но Наф не торопился подходить к главной цели. Не сразу, постепенно. Подтверждение получено, но информации о кафере все еще очень мало. А жертву должна быть изучена досконально, чтобы потом свежую добычу не ошибиться и не выбросить самые ценные куски. И какие еще таланты отыскал профессор? Михаил, успевший долить себе в бокал великолепного вина, легко согласился удовлетворить любопытство Нава. «Слышали о Фоме, калеки?» «Слышал», – кивнул Сантьяго. «Но, к моему глубокому сожалению, не видел». «Так его только Мельников и видел», – махнул рукой мастер. «Да Матвей, наверное». «Он у профессора вроде главного помощника». «А слухи о Фоме разные». Говорят, вояка, каких мало. С англичанами воевал в Южной Африке и с японцами. Ранен был, хромает. Но кому угодно механику попортит, даже, прости господи, Наву. Возможно, не стал спорить комиссар. Коллегу Мельникова отвечает за безопасность, продолжил Михаил. От вас уж, простите, бережет, чел помолчал. Побаиваюсь я его, если честно. Не видел ведь никогда, а вдруг он сейчас сидит в троице у дядьки моего, да интересуется. Мы вас прикрыли, успокоил собеседник Сантьяго. Если Фома сунется к вашим родственникам, ему даже удастся с вами поговорить. Это хорошо. Мастер вновь долил себе вина. Не возражаете? Да на здоровье. Благодарю. Чел потянул прекрасный напиток, блаженно прикрыл глаза. Великолепно. И снова вернулся к разговору. Еще у Мельникова лингвист есть великий, Андрей Близнец. Все что угодно парень переводит, на любом языке говорит. Мне Матвей хвастался, что брат ему с самого Азама книгу перевел. Работу Аза кто-то, да. А сам Матвей Геомант? Знаете. — Догадался. — Вы умный, — Михаил поставил на стол пустой бокал. — Да, геомант. — Без него мельников никуда. — Матвей сильный маг? — Наверное, раз вы позвали меня. В глазах мастера зажегся хитрый огонек. Сантьяго улыбнулся. Скрывать не стану, Михаил. Мы до сих пор не можем вычислить, где Мельников проводит ключевые работы по тематике кафедры. Мы обыскали его кабинеты, и дома, и в университете. Мы установили за ним слежку, но результата нет. Профессор уходит от моих подчиненных тогда, когда ему это вздумается. А это, поверьте, дорого стоит. Это геомантия, пробормотал Чел. Магию Матвея вам не понять, он кому хошь голову заморочит. Выучился. Хранитель помог. Угу. Комиссар видел, что собеседник говорит правду. Лжи не чувствовалось, и это слегка сбивало с толку. Любой собеседник всегда о чем-то не договаривает. У каждого за душой есть нечто, что надо скрыть. Тема, которая неприятна. Фон легкой лжи и недомовки присутствует в любом разговоре. И единственное, за чем следил Сантьяго, чтобы этот фон не затрагивал обсуждаемый вопрос. Михаил же был абсолютно открыт и говорил совершенно искренне. Неужели он так меня боится? Но серых пятен страха тоже не было. Мастер был абсолютно спокоен и правдиво отвечал на любой вопрос. Можно ли подозревать собеседника, когда он ничего не скрывает? Нужно. Подозрение придется тщательно обдумать после разговора. «Идея Мельникова мне чужда», — говорил тем временем окончательно расслабившийся чел. «Профессор безумен. Видимо, семя людей не должно смешиваться с нашим. Мельников гений, да, и я уверен, что он найдет, или уже нашел способ открыть большую дорогу. Как далеко продвинулись исследования». Я не принимаю в них участия, покачал головой Михаил. Профессоры Матвей скрывают результаты работы от всех, но, судя по их не очень радостному виду, пока получается не очень хорошо. Но они не сдаются. Вы их уважаете, но согласились встретиться со мной. Почему? А вот теперь черные глаза Сантьяги вцепились в мастера по-настоящему. Жестко, требовательно, холодно. Этот взгляд сопровождался дополнительным, четко рассчитанным ударом опытнейшего мага. И никто, никто не смог бы ответить на этот резкий вопрос неправду. Михаил остался безмятежен, как ветерок над ручьем. «Меня не увлекают рассказы о других мирах. Что там, неизвестно». Профессор втянул меня в эту историю, задурманил голову, заставил размечтаться. А потом я посидел и подумал, я ведь обычный чел. Талантливый? Да. Ну и что? С моим талантом можно и здесь жить хорошо. Очень хорошо. Вы понимаете, что это значит? Комиссар молчал. Потом я подумал, что великие дома наверняка разнюхают, вы уж извините, о планах Мельникова. А профессор вас ненавидит. Значит, делиться не намерен. «Вы будете злы», – мастер пожал плечами. «Тут уж не о хорошей жизни надо говорить, а просто о жизни, о ее спасении. Вот я и подумал, что умнее будет с вами договориться. Синица в руках – это, знаете, не журавль в небе, и спокойнее, и сытнее». «Мечта обычного чела». «Ну, не совсем обычного», – в голосе Михаила послышался металл. «Я за свои услуги возьму дорого». Михаил-мастер обычным челом больше не будет. и Даже потомки его на золоте кушать станут. Он не врал. Даже спящий не устоял бы против яростной, но незаметной атаки Сантьяги. В своих силах комиссар был уверен. Вы мне заплатите дорого, с нажимом повторил Михаил. Я могу выдернуть интересующие меня сведения прямо сейчас, ровно произнес Нав. Не боитесь? Не боюсь, скривился мастер. Боялся бы, не приехал. Почему не боитесь? Ну, сломаете вы мне мозги, Михаил постучал себя по лбу. Вытяните то, что я знаю сейчас. А дальше? Во-первых, Мельников или Фома заподозрят в моем исчезновении подвох и скроется. А во-вторых, чел хитро посмотрел на Нава, Кто вам тогда поможет заманить всю кафедру в ловушку и взять тепленькой? Со всеми записями, артефактами. А то еще и с хранителем в придачу. Вы поможете? Ведь я приехал. Да, вы приехали. Сантьяго свел перед собой пальцы. Какие артефакты вы имели в виду? Я слышал название. Малый трон Посейдона. И имя Нур. Вам это о чем-нибудь говорит? Комиссар вздрогнул. Лорды Тать сумели спасти источник. Довольно неожиданно. И чел снова не лгал. Откуда вы узнали? Я ведь механик, помните? Довольный произведенным эффектом чел громко захохотал. Небольшое устройство, по которому замечательно скользят звуковые волны, позволяет мне слышать то, что происходит в кабинете профессора. Матвей Фома закрывает разговоры только от вас, от магов, а о технике, о науке не думают. Мастер снова стал серьезным. «Такие сведения и такая помощь стоят очень хорошей жизни?» «Да», – честно ответил Сантьяго, – «стоит». Городское полицейское управление до сих пор не в состоянии внятно объяснить, кто же принимал участие в грандиозном побоище на рынке, неподалеку от станции метро Красногвардейская. По сообщениям очевидцев, схватка, в которой сошлось примерно 100 человек, началась около 6 утра. РТР Кто-нибудь, остановите Всиславу! Похоже, хозяйка Зеленого дома до сих пор не понимает, какого джина выпустил из бутылки. Так и хочется добавить из бутылки свиски. Указ о проведении выборов развязал дикарям руки, и вот уже который день тайный город стонет от выходок распоясавшихся безумцев. К утренние события, наглядные тому подтверждение. По нашим данным, Гниличьи, уверенный в победе своего кандидата, Принялись заново делить территорию и не найти ничего лучшего, как затеять потасовку на глазах у челов. Самое смешное, что в официальных отчетах о ходе кампании эта гнусная перестрелка нахально названа политической дискуссией. Тигратком.